Первых помини Господи, великого Господина и Отца нашего Алексия, святейшего Патриарха Московского и Вся Руси, и Господина нашего высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Кишиневского и всей Молдовы, их же дары святым Твоим церквам в мире целых честных, здравых, долгоденствующих. Право правящих слово Твоя истины, сра, и, и, и даж нам единим и устыдиним сердцем славить и воспевать, и причесное, и великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа не пресной во веки веков Аминь. И Да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами! Святы, опомянувшие Пахи и Пахи, миром Господу помолимся. Господи, О принесенных и освященных честных дареях, Господу помолимся. Господи, Я, когда человека любят с Бог, наш премия во святый, пренебесный мысленный свой жертвенник, вон благоухание духовного, Вознес нам Божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся! Господи помилуй! Поизбавитесь нам от всякие оскорби, гнева и нужды! Господу помолимся! Заступи спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твою благодатью! Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа проси. Ангела мир верный наставник, хранителя души телеса наших, у Господа проси. И оставление греховых пригрешений наших, у Господа проси, добрых и полезных душам нашим и мира мира У Господа проси. Живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа проси. Мой, христианские кончины живота нашего, безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове, проси. участие Святого Духа и спросивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.